Пиастры, пиастры, пиастры! Роберт Луис Стивенсон Остров сокровищ Морской волк Джим Хокинс, сын трактирщика Хозяина веселого заведения адмирал Бен Боу, почти не знался со своими сверстниками, потому что лет с восьми целыми днями помогал родителям обслуживать гостей. От избытка посетителей таверна никогда не страдала, слишком уж неудачно было выбрано место для ее строительства. Зато здесь могли найти надежный кровь те, кто искал уединение и тяготился обществом. Как-то раз Вытирая пыль с дубового буфета, Джим поднял глаза к окну и увидел, что на дороге, ведущей к трактиру, появился пожилой загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке и медной подзорной трубой в руке. Ему, очевидно, порекомендовали адмирал Бенбоу в деревне, потому что он шагал, сильно прихрамывая, и опираясь на палку именно с той стороны. Позади щуплый парнишка вез на тачке его тяжелый сундук. Моряк был высокий, грузный мужчина с неприветливым лицом. Над воротом его засаленного синего кафтана торчала просмоленная косичка. Незнакомец остановился напротив адмирала Бенбоу, посвистывая, оглядел бухту, потом стукнул палкой в дверь трактира и, когда мистер Хокинс вышел на порог, грубо потребовал рому. «Сию минуту!» – заторопился хозяин. С видом знатока – Моряк осушил поднесенный ему стакан. «Удобная бухта. Много у тебя бывает народу, приятель?» Мистер Хокинс с сожалением покачал головой. «Хорошо. Это мне и нужно. Я немного поживу у вас». «Милости просим, сударь. Как прикажете вас называть?» «Зовите просто капитаном». Подмигнул ему гость и швырнул на порог три или четыре золотые монеты. «Когда деньги кончатся, скажите!» Мистер Хокинс не стал задавать лишних вопросов и проводил капитана в комнату на втором этаже. Сначала ничто не предвещало неприятностей. Гость целыми днями бродил по берегу бухты или взбирался на скалы и наводил на горизонт медную подзорную трубу. По вечерам. Он сидел в общей комнате в самом углу у огня и пил ром, слегка разбавляя его водой. Он ни с кем не вступал в разговоры, и вскоре хозяева и посетители трактира научились оставлять его в покое. Впрочем, была у гостя одна странность. Каждый день, вернувшись с прогулки, капитан интересовался, не появлялись ли в окрестностях другие моряки. Если какой-нибудь моряк и останавливался в адмирале Бенбоу, Странный постоялец прятался за дверь И внимательно разглядывал вновь пришедшего через щели Однажды капитан отвел Джима в сторону «Послушай, парень, хочешь заработать?» «Конечно, сэр» С готовностью ответил Джим «Тогда следи в оба Не появится ли где поблизости моряк на одной ноге Если заметишь, сразу сообщи мне Чтобы я успел удрать» «Я буду каждый месяц платить тебе по 4 пенса. Со временем поведение капитана изменилось к худшему. Иногда он выпивал столько рому, что голова у него шла кругом, и тогда он подолгу распевал старинные морские песни или пускался рассказывать о штормах и своих разбойничьих подвигах в Карибском море. При этом он требовал, чтобы все его слушали, и если кто-то осмеливался не подчиняться, набрасывался с кулаками. Хокинсы стали опасаться, что придется закрыть трактир, потому что капитан своими роскознями и безобразными выходками отвадит последних посетителей. Однако этого не случилось. Завсегдатые адмирала бенбоу действительно побаивались старого пирата и бывало уходили в негодовании хлопнув дверью, но через день их снова тянуло обратно. он внес в тихую захолустную жизнь, Некоторое оживление. С другой стороны, время шло. Деньги, которые пират дал хозяину в первый день, давно были истрачены. Стоило старшему Хокинсу заикнуться о дальнейшей оплате, капитан с яростью смотрел на него и стучал кулаком по столу. И хозяин пулей выскакивал из комнаты. Такие отношения с постояльцем не прошли для мистера Хокинса бесследно. Он был не молод. Уже давно чувствовал себя неважно, а с появлением пирата в доме болезнь хозяина стала быстро прогрессировать. Как-то вечером больного навестил доктор Ливси. Он осмотрел пациента, отдал миссис Хокинс рекомендации по уходу за ним и спустился в гостиную выкурить трубку. Изящный, прекрасно воспитанный, щегольски одетый доктор в белоснежном пареке поразил Джима своим несходством с деревенскими увольнями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 Доктор Ливси сердито поглядел на капитана, потом заговорил со старым садовником Тейлором о способах лечения ревматизма. В этот момент пират ударил кулаком по столу, требуя тишины. Все голоса смолкли разом. Только доктор Ливси продолжал свою речь, непринужденно попыхивая трубкой. «Эй, там! Молчать!» заорал капитан, сопровождая свои слова непристойной бранью. «Вы ко мне обращаетесь, сэр?» «А к кому же, черт повери?» «В таком случае, как врач, я должен предупредить вас. Если вы не перестанете пьянствовать, то скоро на свете останется одним негодяем меньше». «Что?» Капитан пришел в ярость, вскочил на ноги, выхватил нож и двинулся на ливси. «Кроме того, — совершенно спокойно добавил тот, — имейте в виду, что я не только врач, но и судья. Если вы сейчас же не уберете нож, то будете болтаться на виселице после первой же сессии разъездного суда. Капитан спрятал оружие и опустился на стул, ворча, как побитый пес. Что ж, поскольку мне стало известно, что в моем округе поселился такой опасный тип, как вы, я установлю за вами строгий надзор. Зарубите себе на носу. Если до меня дойдут жалобы хотя бы только на то, что вы нагрубили кому-нибудь, вот как мне сейчас. Я в миг выставлю вас отсюда». Доктору Ливси подали лошадь, и он поскакал к следующему пациенту. В тот вечер, как, впрочем, и еще несколько дней подряд, капитан вел себя тихо и смирно.